И не страшись творящих зло, ибо исчезнут, как дрова. Доверься Господу, Он утолит желания сердца твоего. Творящих зло скосит, как траву. Задыхаясь, л и н л и отворил дверь храма и выбежал на улицу. Леди Хелен опиралась на край заросшего мхом каменного саркофага. Наблюдая за Джиллиан, стоявшей у маленькой могилы под кипарисами, склонив светлую коротко о стриженную голову, то ли в молитве, то ли в печальном размышлении, услышав шаги л и н л и Хелен не обернулась, не обернулась даже тогда, когда он подошел к ней вплотную и ее рука ощутила твердое и надежное пожатие его руки. Я встретился с Деборой, сказал он. А? Она все еще смотрела в сторону Джиллиан. Я так и думала, Томи. Я надеялась, что этого не произойдет, но догадывалась, что скорее всего вы встретитесь. Ты знала, что они поехали в к е л д е й л Почему ты не предупредила меня? Она по-прежнему отводила взгляд, опускала глаза. О чем тут было говорить? Все уже столько разговорено, переговорено. Хелен предпочла бы на этом остановиться, не вникать, но верность многолетней дружбе побуждала ее продолжать расспросы. Тебе очень скверно пришлось, выдавила она из себя. Сперва да, а потом, потом я понял, что она его любит, как ты когда-то. Печальная улыбка скользнула по ее губам. Да. Как я когда-то. Как ты сумела отказаться от Сент-Джеймса, Хелен? Как ты справилась с этим? Ну, как ты пережила? И ты был всегда рядом, Томми. Ты помогал мне. Ты же мой лучший друг. И ты мой, мой лучший друг. Она тихонько рассмеялась. Обычно мужчины так говорят о собаке. Не думаю, что могу принять это за комплимент. Но ты же мой друг, настаивал он. Безусловно, подтвердила она, обернувшись к нему и всматриваясь в его лицо. Он выглядел изнуренным, но уже не таким печальным, как прежде. Грусть еще не исчезла вовсе. Для этого требовалось время, но от уз прошлого он уже освободился. Худшее для тебя уже позади, верно? Думаю, что да. Надеюсь, меня еще много хорошего ждет впереди. И он ласково улыбаясь коснулся роскошных волос Хелен. Поверх его плеча Хелен видела, как отворилась калитка и вошла Барбара Хейверс. Барбара замедлила шаг, увидев, как беседуют друг с другом эти двое, но тут же... Кашлянув в знак предупреждения, она направилась к ним решительно, распрямив плечи. Сэр, вам сообщение из Скотленд-Ярда, сказала она Линли. Стефо получила его на адрес гостиницы. Что там? Как всегда загадочно. Она протянула ему листок. Идентификация верна. Лондон подтверждает. Йорк извещен сегодня днем, зачитала она. Вы что-нибудь понимаете? Линли пробежал глазами сообщение, сложил листок и отсутствующим взглядом уставился на далекие холмы.